«Тогда, может быть, стакан вина или эля?» И повела рукой в сторону стола, где слуги спешно выставляли напитки. «Вина, пожалуй». Одной рукой она подняла бокал, другой — бутыль, и стекло со звоном столкнулось дзинь, потом день, день, дзинь, снова. В изумлении он осознал, что у нее дрожат руки. Она торопливо налила вина, протянула ему бокал, Оторвав взгляд от ее рук, он посмотрел в лицо своей нареченной. Она не потешалась над ним, нет, ей было неловко. Грубость, проявленная его отцом, подстегнула в ней гордость. Но наедине с ним, Артуром, это была просто девочка, пусть несколькими месяцами старше его — и дочь самых могущественных монархов в Европе, но все равно девочка, у которой сейчас от волнения дрожат руки. «Не надо бояться», — тихо сказал он, — «я сожалею, что все так вышло». «Сожалеет», — имел он в виду, — «что моя попытка избежать этой встречи не удалась». сожалеет о бестактности отца и о своей неспособности удержать его или смягчить, и более всего прочего сожалеет о том, что вся эта история для меня — сущее наказание. Она опустила глаза. Он смотрел на чистую белую кожу, на золотые ресницы, на светлые, чуть заметные брови. И тогда она взглянула ему прямо в лицо. «Все в порядке». Бывала я в переделках пострашнее этой, видывала места неприглядней, знавала людей похуже твоего отца. Не тревожься обо мне. Я решила ничего не бояться. Никто никогда не узнает, чего мне стоило улыбаться, стоять перед твоим отцом и не трястись, как осиновый лист. Мне нет еще шестнадцати. Я вдали от матери, в чужой стране, Я не владею здешним языком, никого здесь не знаю. У меня нет друзей, со мной только свита, но от слуг моих нечего ждать защиты, они сами ждут ее от меня. Я знаю, какова моя участь. Мне придется быть испанской принцессой для англичан и английской принцессой для испанцев. Придется делать хорошую мину при плохой игре. изображать уверенность, когда внутри все дрожит от страха. «Конечно, ты мой муж, но я не могу даже разглядеть тебя. Я не чувствую твоего плеча рядом. У меня не было времени в тебе разобраться. Все мои силы уходят на то, чтобы выглядеть той принцессой, которую твой отец купил, а моя мать продала». Принцессой, которая олицетворяет собой прочность мирного договора между Англией и Испанией. Никто не усомнится в том, что я воплощенное спокойствие, уверенность и грация. Конечно, мне страшно, но я никогда ни за что этого не покажу». Король, умывшись и, выпив еще до ужина пару стаканов Эля, дабы загладить первое впечатление, держался с принцессой дружелюбно. Раз едва она поймала его на том, что он искоса ее разглядывает. Это к оценивающее, и тогда она повернулась к нему всем телом, вопросительно вскинув золотистую бровь. Что такое? удивился он. «Прошу прощения. Как ни в чем не бывало, — отозвалась она. — Я думала, вашему величеству что-то нужно. Вы на меня смотрели. — Да. И думала о том, что ты не слишком похожа на свой портрет». Она поразовела. «Портреты пишутся для того, чтобы польстить модели. А когда эта модель принцесса на рынке невест, то тем более. В жизни ты красивей». — односложно прибавил Генрих, чтобы успокоить ее. — Моложе, мягче, милее. Она не поддалась на похвалу, как он надеялся, только кивнула, словно приняла такое объяснение. — Как прошло путешествие? Нелегко? — спросил он. — Очень нелегко, Ваше Величество. — кивнула она и повернулась к принцу Артуру, включая его в разговор. Наш корабль отнесло к берегу, когда в августе мы вышли из коруны, так что пришлось пережидать сезон бурь. Когда ж, наконец, снова отправились в путь, море по-прежнему штормило, и в конце концов мы были вынуждены пристать в плимуте.